Глава третья. Радмил. Я огляделась по сторонам, ища взглядом Фрею. Она бежала по платформе. Я рванула за ней с криком «Фрея! Прошу, не оставляй меня! Вернись! Стой ты, кошатина мерзкая!» Вторая часть фразы вырвалась сама собой. И тут же я испугалась, что обидела священное животное, что она мне может этого и не простить. «Фрейчка никакая ты не мерзкая. Прости, прости, не убегай. Мужчина, держите, ловите, хватайте мою кошку!» — крикнула я проходящему мимо человеку. Он послушно протянул руки, когда она пробегала мимо и ловко ее поймал. «Держите ваше сокровище. От меня еще ни одна кошка не уходила. Я знаю к ним подход. Спасибо вам большое». Поблагодарила я и уже собиралась взять у него Фрею, как та изогнулась, укусила его за руку, вырвалась и дала дёру. На такой неожиданный фортель Фрея мы не успели даже среагировать, а ее и след простыл. «Вот дает, дуя на укус, сказал мужчина. «Какая у вас кошечка-то своенравная? Явно знает, чего хочет». «Где же мне ее искать теперь?» Спросила я то ли у себя, то ли у него, то ли еще у кого-то, и, поняв всю фатальность положения, тихо заплакала. Не расстраивайтесь. Вас как зовут? Феврония. А кошку Фрея? Зачем-то я представила и ее заодно. А меня Радмил. Я удивилась его редкому имени. Но если учесть, что и меня звали совсем непопулярным на сегодняшний день именем, Я не стала на этом заострять внимание, а попросила. «Радмил, может, моя просьба и прозвучит странно, но помогите мне найти и поймать мою кошку. Без нее у меня не получится ничего, абсолютно ничего». Он удивленно приподнял бровь. «Ну уж вы не преувеличивайте. Многое в жизни и без кошки может получиться». «Многое, только не то, что я задумала». «Феврония, вы меня заинтриговали. А если я ее найду, то вы мне расскажете?» «Что?» «То, что вы задумали. А вам зачем?» «Я любопытен. И потом, это некая возможность познакомиться с вами поближе?» «Может быть, если она найдется. промямлила я, всматриваясь в тропинку, которая от платформы уходила в небольшой лес. Потом мы целый час кружили с ним по окрестностям станции, но все безрезультатно. Фрея как сквозь землю провалилась. За это время мне позвонили переводчики мебели, отрапортовали, что они на месте, и спросили, а где, собственно, я? Мне пришлось их отпустить, отменив заказ. Ведь если я не найду Фрею, зачем мне сундук? С Радмилом мы обменялись телефонами. И, так как он потратил кучу своего времени на поиски моей кошки и прилично опаздывал, заказал такси и умчался на работу, взяв с меня обещание держать его в курсе дела. На прощание он приобнил меня и сказал, «Феврония, кошки почти всегда возвращаются домой. И если она нужна вам, а вы ей, то вам суждено рано или поздно встретиться». «Спасибо за поддержку». — сказала я, тяжело вздохнув. — Фрея мне очень нужна, вот я ей — это вопрос. После того, как Радмил уехал, я села на лавочку и задумалась. Все рассыпалось у меня на глазах. Сундук в московской квартире, кошка незнамо где, я на станции между дачей и домом. Куда мне ехать и что делать, я уже не знала. И из этих раздумий меня вывел телефонный звонок. Опять звонила мама. Фень, ты где я? Что же ей сказать? Придумывать ничего не хотелось, и я ответила как есть: В Донина, на станции. В Донина? А что ты там делаешь? Сижу. Где сидишь? В Донина, говорю, сижу. Так, мама начала раздражаться. А ты в головном уборе?» Теперь и я начала раздражаться. Мама, какое это имеет значение? Прямое. Прямое, деточка моя. Тебе, наверное, голову напекло. Потому что что ты можешь делать сейчас на станции Донина? Это же не наша станция. Тем более там сидеть. Потрудись ко мне все объяснить. Я понимала, что мой рассказ только еще больше заставит ее злиться, но мне уже было все равно. Мам. Я сижу на станции, потому что ехала в Москву на электричке, но у меня сбежала кошка, я побежала за ней. Кошку так и не поймала, электричка уехала, а я теперь сижу здесь». Ничего не поняла. «Какая кошка?» «Чья кошка?» «У тебя же нет кошки». Не было, но она ко мне пришла и сказала, что, мол, буду с тобой жить. Не могла же я ей отказать. «Кому кошки? Не смогла отказать кошке, которая пришла и сказала, что будет с тобой жить. Феня, ответь мне на вопрос. Ты голову от солнца бережешь или нет? Мама при любых ситуациях хотела казаться остроумной. Голову, мам, берегу. Я ей ведь деньги зарабатываю, поэтому не волнуйся. Незаметно. А куда ты направляешься? Пока не решила. Но отсюда два пути, либо в Москву, либо на дачу. Логично. Только не очень понятно, зачем на дачу, ты же оттуда едешь. Значит, у тебя один путь в Москву? Спасибо, мам, за совет. Наверное, так и сделаю. Я позвоню позже. Решение нашлось само собой. Вспомнились слова Радмила. Кошки чаще всего возвращаются домой. Надо ехать на дачу и ждать Фрейю там.